Гений русского сыска Иван Дмитриевич Путилин. Рассказы о его похождениях. Тайна Сухаревой башни. Глава первая. Сухарева башня. Страшный призрак. Кто не знает о существовании в Белокаменной Москве знаменитой Сухаревой башни? Башня эта историческая история. Емея хорошо известна всей необъятной России, поэтому нет надобности рассказывать историю её происхождения. Москва любит свою серую старушку, Сохривку. Есть что-то бесконечно трогательное в привязанности к памятникам седой старины. К камню и железу относятся как к одушевлённым предметам. Да и в самом деле, разве в этих памятниках старины Не сокрыта душа народа. К любимым московским именам колокольня Ивана Великого, царь Колокол, царь Пушка, Василий Блаженный относятся и имя Сухаревой башни. Стоит она в бойком узле торговой Москвы. В нее упирается узкая сретенка, наполненная лавками и магазинами. Дальше, через ворота проход, И вы попадаете на Мещанскую. Направо площадь, названная по имени Башни Сухоревой. Налево идёт под городовую Садовая улица. В этой своей части величаемой тоже Сухоревой Садовой. С давних пор и доныне на Сухоревой площади происходит по воскресным дням и перед большими праздниками знаменитый торг, популярная сухоревка. Торг происходит в палатках или без них, прямо под открытым небом. Море чёрных голов цилиндров и разных картузов, шляп и всявозможных платков запороживает сухрево площадь. Бывает так тесно, что нельзя шагу ступить. Торгуют тут всем, буквально всем, начиная от ржавых гвоздей и кончая бриллиантами. Со всех концов съезжаются москвичи на свой любимый торг-развал. Бок о бок с чуйкой вы встретите здесь и важного барина, богача, любителя коллекционера, выискивающего среди разного хлама антики и уникумы. Море нестройных звуков висит над сухаревкой. Резкие завывания торговцев. «К нам, пожалуйте, к нам!» А вот самый лучший товар. Купец хорош и ваш степенство. Разрази, господи, не могу дешевле. К ним примешиваются звуки пробуемых музыкальных инструментов: гармонии, гитары, даже удивительного гобоя. Так шумно, что барабанная перепонка готова лопнуть. Шумно, людно, но и весело. Во всех весёлые, довольные, смеющиеся селятся. Астраты шутки при баудке наполняют воздух. Эй, тётка, смотри, смотри, потеряла. Тётка испуганно схватывается. Что? Что? Потеряла? Смотри, без юбки идёшь, юбку обронила. Тфу, тфу, ошёлники, вспыхивает тётка молодуха. Своеобразным укладом московской жизни веет от этого торжества. И над всей этой толпой возвышается серая громада высокой Сухаревой башни. Она ревниво охраняет свое царство. По поверью, весьма расхожему в Москве, Сухарева башня ведает какой-то таинственной силой. Это поверье весьма схоже с венецианским. Жители великолепной Венеции, царицы морей, твердо верили, Что до тех пор, пока не рухнет башня Святого Марка, на Цы не грозит никакая беда. Жители также глядели на сухреву башню. Цела голубушка, цела стоит. Ну, значит, всё хорошо. Не вдруг случилось нечто странное, непостижимое. Одновременно в разных местах Москвы Родились и стали расти необыкновенные слухи. Слышали, что до сухревой башни голоса вопрошавших понижались, делались споганно таинственными. Что же именно о башне я мог слышать? Историю таинственную, страшную, зловещую. Любопытство, острое, мучительное, брало верх над страхом. Да не томите, объясните толком. В башне сухревой видели привидение. Чувствуете привидение? Кто видел? Какое привидение? Когда видели? Вопросы так и сыпались на тех, кто приносил страшную новость. Кто видел? Многие есть. Какое привидение? Чудно диковинное. А именно Вроде как бы императора Петра Великого. Да что, да не уже. А ей богу. Где ж? Где видели-то? На крыше Сухоревой, у её маленькой башенки стоит это высокий человек в Петровском капитанском камзоле мундире, во сау длинный, на голове тогдашняя треуголка. Через плечо портупея, сбоку на ней висит шпага. Ки, туфли. Ну, стоял, простоял страшный призрак, постоял, поглядел на Москву, а потом скрылся. Эффект рассказа бывал не одинаков. Одни бледнели и начинали трястись. "Не к добру это видение, истянно так. Быть беде какой". Другие, их было меньшинство, скептики не признающие никаких дьявольщин, чертовщины, ухмылялись. — Басня! Да помилуйте! Поддите вы с этими сказками! Ха-ха-ха! Петр Великий на крыше сухаревой башни! — Но ведь видели! — Кто? Выжившая из ума старуха или какие обыватели? — Так ведь, как вам известно, они договорятся и не до таких еще видений, а до зеленого или белого слона. — Не верите? — Как хотите. А только правда это истинная. — Как бы то ни было, слухи все усиливались и усиливались, захватывая все больше и больше район первопрестольной столицы. Эти слухи достигли и ушей власти муч. — Что за истории? Удивленно развели они руками. — Да пустяки и все. Наша богоспасаемая Москва ведь суеверна и сумасбродна до поразительности. И все кометы до да многих чудес соснятся. Старина матушка. Однако червь сомнения сосал их душу. А что, если до да на самом деле? И решили проверить. Холодivная, лунная, августовская ночь. Месяц серпом заливал ярко-белым светом первопрестольную красавицу Москву. она спала. Если и теперь еще в наше чудодейственное сверхвремя уличная жизнь ее замирает довольно рано, то тогда Москва ложилась спать едва ли не с курами наравне. Тихи, безлюдные улицы. Белые, серебристые. К Сохаревой башне подходила группа людей. Она, эта группа, состояла в Из начальника московского Соскового отделения, того самого, которому знаменитый Путилин утёр нос в деле ограбления ризы высокочтимой иконы Иверской Божией Матери и нескольких лиц наружной полиции. "Ну что, полковник, трусите?" полковник насмешливо поглядел на московского горона. "Яс, извините, не в таких передёрках бывал". Да не трусил, а тут Что пох какая-то? Кто знает? Задом чего произнёс здравый чин полиции пристав Д. На свете, возможно, всякие чудеса. Вы верите в возможность появлений привидений? Верю. Не угодно ли, какие поразительные вещи проделывает знаменитый Юм, спирит-медиум чародей в Петербурге на сеансах у графа Кушелёва безбородка. Вздор. Но это вздор звучало теперь несколько тревожно. Вот и она — историческая сухарева башня. Под потоком мертвенно-бледного лунного света, в котором она словно купается, она кажется огромно высоким белым памятником. Нет мрачности, нет грязного темно-серого цвета. Шеф с искной полиции остановился и зорко огляделся по сторонам. Видите эти фигуры? Да. Это очевидно любопытные обыватели. Смотрите, что она делала: стоустя малова о появлении таинственного привидения. Москвичи побросали свои постели. Идти дальше? Нет. Остановимся за выступом этого дома. Отсюда нам будет отлично всё видно, если если будет что-либо смотреть. Группа властей разместилась, не сводя взора от башни. Время тянулось странно медленно. А страта ожидания усиливалась нетерпением, подкреплённым чувством жуткости, робости. Конечно, ничего не будет. Я так и знал, что всё это бабье розокозьнье, выдумки, в голосе полковника слышалось раздражение. Ей-бог, господа, спать чертовски хочется. Не лучше ли по домам? Но не успел он этого сказать, как услышал вздавленный крик, вырвавшийся одновременно из груди всех его спутников. Ах! Что это? Смотрите. Взглянул полковник на башню. и холодный леденящий зNOP пронизал его. На крыше, в одной из башенек, стояла высокая фигура страшного загадочного призрака. Фигура была залита лунным светом и вследствие какого-то оптического фокуса приняла грандиозные размеры. Видение продолжалось минуту, а может быть и более. В том состоянии ужаса который цепко охватил всех, определить точно время было трудно. Первым пришёл в себя начальник сыскного отделения. Видели? Но, да, да, послышались испуганные голоса. Это это поразительно. Мимо них пробежало несколько поджидавших любопытных с перекошенными от ужаса лицами. Они промчались так быстро, словно за ними гнала сне чистая сила.